Глава восьмая Стрелка на стенных часов отщелкивала минуты, словно в замедленной съемке. Всеобщее молчание позволяло услышать каждый тик и заполучить собственный нервный. Держась за край стола, я покачивалась на стуле, почти как в детстве тайком от мамы, считавшей, что я непременно свалюсь и сверну себе шею. Сегодня это была бы особенно глупая и бесславная смерть. Скарт бы очень смеялся. Давать ему повод позлорадствовать я сочла непозволительным. И усилием воли опустила все четыре ножки стула на пол, нетерпеливо на нем подпрыгнув. «Успокойся!» — закатила глаза Мариса. Всего пять минут прошло. «Не может быть!» — не согласилась я. «Это какие-то неправильные часы, и они показывают неправильное время. Вот-вот, целую вечность сидим!» Рьяна поддержала Клелия и уставилась на Диса, умоляющая. «Можно одним глазочком посмотреть, что там за окном?» «Небезопасно», — покачал он головой. «Едва сниму защиту, нужно будет выбираться из зала, и лучше прямо через окно. Пять минут и выдвигаемся», — решил кенет Кто откликнулся на Ленину просьбу, уже успеет прийти. «Еще целых пять минут ждать. О Ох!» Очень хотелось узнать, сколько людей примчится на подмогу, но одновременно с тем узнавать было боязно. Вдруг никто? Послушали меня и рванули бегом на вокзал возвращаться порталами домой. Я покосилась на Даррена, который наверняка мог рассмотреть количество человеческих аур у здания, раз сумел недавно просканировать врагов на верхнем этаже. Он мой взгляд заметил, но никак не отреагировал. «Расстраивать раньше срока боится, да?» так «Стоп! Чёртова неуверенность! А ну прочь!» Вместе со мной в эфире говорили Кеннет и Диз. «Уж у них-то в междумирье неоспоримый авторитет!» «И я вроде как выступила неплохо!» Руна постепенно рисовалась в моём воображении, обретая некую форму и узоры из пока неведомой, лишь намеченной вышивки. Стежок за стежком, зигзагообразные линии, перемежающиеся с серпантинными, Именно так я и должна ее изобразить. Рукоделие — это мое. не метафоры в красивых словах, не музыка. Я буду собой, и тогда все получится. Пора. Долинда да, указала на часы и сгребла со стола ружье. Прикрой у вас. Вот теперь ни разу не страшно предстать перед врагами. Поостеречься стоило бы и им. Мы подошли к затянутому мхом окну. Кеннет закрыл меня своей спиной. «Ну да, мне сразу высовываться чревато». Дис заботливо отодвинул клелью в сторону, сотворил пас на плавном выдохе. Бронированный мох размяк, ошметками валясь на пол, обнажая мутное оконное стекло. Поначалу за ним не было видно ничего, кроме невнятных пятен. Затем они превратились в пестрый подвижный ковер. Я выглянула из-за плеча Кеннета, приглядываясь, и обомлела. «Это...» Это... толпа, слишком слабое слово. Что я вообще раньше знала о скоплениях народа? В глазах зарябила, голова закружилась. Все к нам на помощь явились. Целый людской муравейник до горизонта. Ежесекундно удавалось выцепить взглядом знакомых. Зюзера с парнями-старшекурсниками, целительницу и сестру Дарына Лавен, преподавателя теории и прорицания Атикуса Крейна, повара из столовой. Лукаша в халате, ректора эрана Кавура, вокзального садовника, Марисину блондинку с подружками из женского сообщества. И это далеко не все, кого было видно из окна. Большинство собралось левее, у крыльца. Я замерла с раскрытым ртом. Даррен мне подмигнул. Ну, блин, мог бы и намекнуть, что напрасно переживаю. Хотя тогда эффект от увиденного был бы не тот. Боже мой, в меня поверили. И не просто поверили, а готовы ради общей цели с жизнями рискнуть. Внутри бушевали неведомые раньше эмоции, вихрем сметая остатки страха. Я утонула в невероятном воодушевлений, похожем на смесь торжества и вдохновения. Мы не одни, совсем не одни. Нас сотни! Дис взмахнул рукой, и стекло осыпалось наружу. Он первым перемахнул через подоконник, следом сиганула Мариса и очертила ближайшее пространство за окном воздушным щитом. У меня даже волосы от его мощных вибраций растрепало. Следующим выбрался Даррен, окидывая все сканирующим взглядом. Кеннет спустил меня вниз к Дису, но угодила я в другие крепкие руки. «Лэнсон, куда более помятый, чем утром!» Он поставил меня на землю, народ взревел лозунгами и неразборчивыми поддерживающими криками. «А вы знаете, что на нас в здании напали?» — высказала я ему, обещавшему быть рядом. «Знаю», — ухмыльнулся глава легиона, поправляя разорванный рукав рубашки. «Между прочим, изначально их было больше». «О, -о, -о все-таки помог нам?» — я виновато закусила губу. Он, как ни в чем не бывало, сообщил. «Эмилия занята лечением пострадавших в вашей заварушке. Зато из совета здесь еще Ханс. Остальные пока не в Междумирье. Высший боевой маг на нашей стороне. Это не дурно. Прорвемся». Возле меня спрыгнула Клелия, расправила платье. Рядом со мной уже стояла Долинда, перебирая на шее связку амулетов. Ружье в пространственный карман спрятала, наверное. Кеннет сжал мою ладонь, потащил меня вперед. Окружила толпой и сиянием многочисленных защитных чар. Отовсюду сыпались слова, сливаясь в гам. «Ух, поди разбери, когда все разом говорят!» Но интонации мне нравились, очень пылкие и ободряющие были. По моему плечу робко мазнул чей-то палец. Я повернулась и столкнулась с Мэй. Она бледная, но решительная висла на своем Ромео. За ними мелькали лица Партона, Катрины, Кирстена, Лаи и Эсмеральды, которая на самом деле не Эсмеральда. Да тут едва ли не весь мой курс!» Я благодарна им улыбнулась, да и всем вокруг. Последовала дальше за Кеннетом в проход, организованный расступившимися студентами. Вскоре приметила вдалеке узнаваемый мундир. Без сомнений, владыка в компании придворных магов. «Отец!» – выкрикнула Клелия, тоже его заметив. «Каким-то чудом я расслышала. Уж больно у нее был звонкий голос. Пойду к нему. Удачи вам!» Дис кивнул, она нырнула в толпу и скрылась в направлении его владычества. Нас путь увел чуть в сторону, подсклонившиеся кроны деревьев, похожих на оживших дендроидов. Студенты тоже не мешкали. Массово сверкали ограждающие заклинания разных стихий и школ. Глубились редкие провалы бездны, выпуская призванных для охраны демонов. «Вот это содействие!» «Никого не атакуем!» Громко предупредил всех Кеннет, явно через какой-то усиливающий голос артефакт. «Наша задача живыми и невредимыми добраться до нужного места, и все!» Я прижалась к нему, боясь подставиться под неожиданный удар магов из Ордена. «Или еще хуже, подставить тех, кто рядом!» «Не хочу, чтобы из-за меня пострадали другие, а уж тем более погибли!» «Не прощу себе!» Но коллективно навешанной защиты было столько, что сквозь щиты и плетения с трудом было видно, куда мы идем. Народ гудел, и я шагала на подгибающихся ногах, по-прежнему до конца не веря, что половина междумирья явилась мне на помощь по первому зову. Это невероятно! И это случилось!» Умело направляемая Дарреном толпа двинулась к парку, унося нас с собой – Я споткнулась обо что-то маленькое и подвижное. Под ногами запрыгал плюшевый комок, обиженно повизгивая. Ярушка объявился. Так и знала, что следует за нами по пятам. Просто ему было тяжело находиться в здании без магии, не то что сражаться. Я подхватила его на руки, чтобы не затоптали. Ну, и чтобы внимание лишнего не привлекал. Он потерся мордашкой о мой живот и заурчал. Потом полез лапкой мне в карман, выуживая оттуда припрятанный пакет с печеньем. «Точно! Печенье!» Я достала его и, отыскав позади глазами Мэй, бросила ей пакет. Поймал его Ромео, я одними губами прошептала. «Угощайте всех! На каждого, конечно, не хватит, но хоть кому-то!» Зачем, он не понял, зато понял, что я сказала. Развязал пакет и принялся раздавать окружающим печенье с высоким зарядом. Люди обескураженно брали угощение и отправляли в рот. Наблюдать за этим подольше возможности не было. Пришлось сосредоточиться на дороге, иначе споткнулась бы безо всяких сбивающих с ног хаников. Народ хлынул в ворота парка, людской поток неизбежно сузился, я напряглась. Не зря! Над нашими головами засиял пронзающий холодом свет. Я пригнулась. Свет разросся, заливая небо и делая воздух противно едким, «Не дыши!» — велел Кеннет мне на ухо и сложил ладони в пасе, который мигом повторили все. Я задержала дыхание, другие, кажется, тоже. К небу взметнулся темный дым, сияние дрогнуло и померкло. Мы поспешили вперед, удаляясь от отравленного заклинания места. Те, кто пройти не успел, благоразумно игнорировали ворота, пробираясь в парк сквозь кусты а то и перелезая через забор. Толпа вокруг нас немного рассредоточилась, раздался душераздирающий свист, от которого кровь застыла в жилах. Будто на нас неслось нечто огромное и невидимое с бешеной скоростью. Сознание помутилось, мир пошел рябью. Какая-то ментальная дрянь. Рядом кто-то упал без чувств, его оперативно оттащили на скамейку. Даррен сосредоточенно замер. Студенты и преподаватели в фиолетовой форме последовали его примеру. «Ректор Эрон скомандовал что-то, что я не расслышала». Даррен согласно кивнул. Менталисты дружно притихли. Вроде ничего не делали, а стук в висках ослаб. Картинка перед глазами вновь обрела четкость. Уже две атаки отразили. А до входа на нижний уровень идти и идти. Мы миновали ряды клумб и пустые беседки». Впереди показался газон для пикников, опасно открытое пространство. Пришлось свернуть в чащу, где деревьев побольше. Они укрыли нас своими ветвями. Небо озарилось гигантским огненно-красным всполохом. Я прикрыла глаза ладонью, вгляделась. «Ваш уж что за жуть!» Над нами разрастался шар пламени, претендующий на грибок апокалипсиса, грозясь накрыть целиком. Мариса ругнулась так, что я даже в общем не разобрала каждое цветистое выражение. Шар превратился в огненное зарево с рваными краями. Стало жарко, как в адской печке, кожа запылала. «Да сейчас этой штукой всех испепелит!» Дис крикнул «Остановиться!» Народ послушался, хотя по лицам большинства явственно читалось желание бежать вперед, назад или в стороны. Ветви деревьев сомкнулись плотнее, едва пропуская свет. Посыпались листья, много, обильно, с шумным шелестом. Настоящий листопад! Нас почти засыпало ими, обволакивая странной зеленоватой дымкой. Деревья остались голыми, зарево залило все вокруг. По спине ручьем тек пот. Ярушка испуганно возился на моих руках. Миг, и пространство утонуло во всполохах пламени. Я зажмурилась, хлынули слезы, но ничего не произошло. Разлепив веки, увидела обугленные деревья, кусты и траву. И молчаливо озирающихся людей, на которых ни единого ожога не было. Затянутой непроглядной серостью небо очищалась. Дис был бледен, но с победной улыбкой на губах. «Гардская природа нас спасла, приняв удар на себя? Бедная!» Впрочем, не выходило особо грустить, что ему удалось нейтрализовать столь мощное заклинание – Нас и таким не возьмешь. Все-таки это парк, на каждом шагу растения в помощь истинному королю». «Обалдеть!» — высказался кто-то во всеобщей тишине. «Нет, это они обалдели!» — процедили оттуда же. Убийственные чары были массового поражения. Легендарные маги из Ордена не погнушались применить их? Возможность убийства кучи почти что детей — не повод отказаться от покушений на меня. «М-да...» Однако никто из детей не разбегался и не перепугался до смерти. В глазах наших спутников отражалась скорее злость и намерение биться до последнего. Да и они оказались не промах, живо уничтожали остатки заклинания и восстанавливали защитные чары. Неподалеку раздались крики и звуки борьбы. Зюзер взял за грудки какого-то важного типа в мантии и повалил на землю. «О, вычислили засланца вражеского!» Хотелось подойти к нему и тоже пнуть, но не до того было, к сожалению. Толпа вновь собралась воедино и продолжила шествие. Далинда громогласно и по-доброму отметила, что на лекциях бы такую концентрацию. Я заметила Лукаша, который раздавал направо-налево накопители. Явно давно этим занимался. На чей-то вопрос, можно ли так, невозмутимо ответил, что его накопители, что хочет, то и делает. Владыка бы поспорил, наверное. Да и думаю, он находился где-то поблизости, с придворными магами. На глаза они мне пока не попадались. Народу словно стало больше. Вероятно, так и было, подтягивались опоздавшие. Чаще закончилось, выведя на мощенную дорогу. В нас прилетело еще несколько заклинаний. Но наша армия поддержки удачно отразила их и бездиса. А потом мы вышли к озеру и появилось оно, сумрачное марево, похожее на разлитую по водной поверхности тьму. Она жадно ринулась к нам, шипя и клубясь. Призванные темными магами демоны кинулись ей наперерез, разинув пасти и поглощая в себя. Кеннет тоже демона призвал и стиснул зубы так, что было очевидно. Препятствие серьезное. Вряд ли это Кассиус устроил. «Ему убивать меня крайне невыгодно». К тому же в Ордене сто процентов свои темные маги имеются. Марьева налилось чернотой и выпустила алые искры, задев ими несколько стоящих поблизости студентов. Тех отшвырнула. Лэнсон рявкнул. «Не подходите!» и выдал впечатляющий рассеивающий пас. Тьма значительно поредела. К озеру протиснулся Ханс с аналогичным пасом. «Справятся? Должны!» «А почему я просто смотрю?» Рассеивающее заклинание знаю. Я собралась с духом, настраивая связь с доступными мне магами, собирая от них отклик. Тщательно, покрупиться. Спасибо печенью, чувствовала многих. Четче всего Диса, дарена и Марису, ну и Кенета, само собой. Я мысленно отсекла его, не желая поранить светлыми чарами, и потянула за нащупанные всюду ниточки. Колдовать через них не вариант, но помочь и усилить запросто. Взмах рукой, едва не уроненный ярушка, чужая энергия отозвалась. Я представила массивный поток света и направила на озеро. Сиянием ослепило, оно прокатилось к цели, безжалостно сметая тьму, разрывая ее на клочки. Они посыпались в воду, брызгая алыми искрами, повалил пар. С подачи дисса поверхность молниеносно заволокла кувшинками, не позволяющими этой гадости вырваться обратно. Недурно похвалил Крейн. И мне показалось, что он проставил мне зачеты автоматом до выпускного курса. Задетых тьмой студентов подлечили Лавен и другие целители. Мы развернулись в направлении тропинки, ведущей в залу звезд. Но Кеннет покачал головой. «К летнему домику женского сообщества пойдем. Он ближе!» «И проход на нижний уровень там есть». «Был», — возразил Даррен. «После того, как мы с Марисой через него прошли осенью, его замуровали». «Это проблема?» — ухмыльнулся Кеннет. «Нет», — в тон ему ответил Дис. «Будет нам новый проход». Туда и пошли окруженные толпой помощников. До домика оказалось рукой подать. Вскоре он вынырнул из-за деревьев. Эдакая уютная хижина с милейшей розовой верандой. «Ура! Проводили!» Блондинка из сообщества хлопнула в ладоши, будто собиралась выдать победный черлидерский танец. «Ух! Никогда нижнего уровня не видела!» «Спасибо! Дальше мы сами!» Объявил всем Кеннет. «Тоннели тесные, а преодолеть их нам нужно как можно быстрее. Для вас новая задача — охранять домик, никого к нему не подпускать, чтобы нас не преследовали». Народ шумно подтвердил, что ни одна мышь мимо них не проскочит. Мы в впятером вошли в домик. Коридорчик был щедро усыпан блестками и конфетти от недавнего празднества. Пахло невыветрившимися благовониями. «С нами отправились Долинда и Лэнсон», — он прокомментировал. «Главный вход под охраной легиона. Будет время прорваться к источнику, пока Орден найдет путь на нижний уровень. Орден не единственная проблема», — напомнила Мариса, по-хозяйски отпирая дверь в подвал. «Заговорщики уже наверняка на месте». «Лучше одна проблема, чем две», — заметила я, но внутренняя содрогнулась. «Кассиус должен был быть все это время неподалеку, ведь бросить меня под магическим обстрелом Ордена — шанс лишиться Создательницы. Может, даже тайком помог нам отбиться. Не сцапал меня, видимо, потому что массовка мешала». В подвале было затхло и сыро. Пол заливал толстый бугристый слой волшебного бетона... Дис лишь фыркнул и сотворил плотную грозовую тучу, из которой вырвались ярчайшие молнии, с грохотом долбанув в пол. Тот треснул и просел, взрываясь осколками и крошкой. «До нас ни пылинки не долетела. спасибо Марисиному воздушному заклинанию!» Молнии ударяли снова и снова, пока не открылась небольшая дыра, в которой виднелись стенки ведущего вниз тоннеля. «Маршрут отсюда до источника помнишь же?» Поинтересовался Кеннету Даррена так, словно не спрашивал, а утверждал. «Или дневник великого предка с подсказками прихватил?» «И помню, и прихватил. Не заблудимся!» Спуститься через тоннель заняло прилично времени. В каменном внутри нижнего уровня было холодно и зябко. Не спасали ни густые заросли растительности на стенах, ни кофта с длинным рукавом. Помогло согревающее заклинание, наложенное Марисой. На лбу выступил пот. «Кажется, она переборщила, огненная наша». Дарен помнил дорогу отлично. Лишь один раз посмотрел в дневник Шелана на особенно путанной развилке. Ну и лабиринт. Темноту развеивали призванные осветительные шары, летая под сводчатым потолком. Уставший сидеть на руках Ярушка попросился на пол и суетливо бегал рядом. Лэнсон с Долиндой косились на него с любопытством, но ничего не спрашивали. Метры таяли, гулкий звук наших шагов эхом отлетал от стен. В полной тишине это было зловеще. На разговоры-то отвлекаться никто не рисковал. Я озиралась, в любой момент ожидая нападения. Сердце билось, часто-часто, разгоняя кровь. Скоро. Судьба между я решится уже очень скоро. Тоннели расширялись. Эхо ослабевало. Вскоре мы вышли на широкий перекресток. Тут, наконец-то, можно было не идти гуськом друг за другом, а встать вместе. Даррен опять достал дневник. Мы остановились в ожидании. Пол сотрясло вибрациями. Кто идет? Судя по направлению толчков, за нами по пятам. Орден прорвался и догоняет. Надеюсь, у домика обошлось без жертв. Я спряталась за кенота. Дис сложил ладони в атакующем пасе. Мариса встала в боевую стойку. Лэнсон с Долиндой хранили полное спокойствие, но выглядели так, будто готовы устроить нам мастер-класс по раскидыванию врагов. «Пять аур», — доложил Даррен. «Советую не нападать, а отойти». Мы отступили от завибрировавшей стены. Она с грохотом осыпалась крупными обломками, явив нам владыку с четырьмя ладовскими магами. «Да уж, вряд ли кому-нибудь из охраны домика пришло бы в голову его не пропускать». Он шагнул через обломки к нам, почти прорычав. «Где Клелия?» «К вам же пошла!» — пробормотала я. Рейнолд мотнул головой. «Не дошла?» «Но мы видели, как она направилась прямиком к нему. Куда могла пропасть?» Сама вызвалась к нему под крыло вернуться. Не настолько она сумасбродна, чтобы соврать нам и отправиться на поиски приключений. — Погодите! — Лэнсон нахмурился. — Хотите сказать, Клелия испарилась без следа? — Ментально с ней связаться не удается! — процедил владыка. — Да, она не отвечает! — подтвердила Мариса, которая, очевидно, только что попыталась до нее дозвониться. — Что за... Неужели много вариантов есть? Мрачно осведомился Кеннет. «Кто бы мог еще умыкнуть владыческую дочь из толпы? И зачем?» «Кассиус! Ему по силам выцепить человека и утащить с собой в бездну. Тем более его магия легко затерялась бы среди других провалов бездны, через которые студенты демонов нам на подмогу призывали». Подшумок и провернул похищение. «Он наверняка не прочь поквитаться за то, что Рейнолд ему в Эсмире устроил». Тому же Клелия в заложниках — прекрасный рычаг давления. А владыка нагрянул в Междумирье по его душу и отряд придворных магов прихватил. «Это я виноват», — сокрушенно выдавил Дис. «Нужно было Клелию проводить. Я разыщу ее и спасу». «Не суетись», — осадил его кенет «Мы на нижнем уровне. Кассиусу быть больше негде. Найдем его, найдем и ее». За нашими спинами раздались шаги. Мы синхронно обернулись». В проходе одного из тоннелей в окружении типов недоброй наружности стоял Кассиус. «Ну вот и нашли», — произнес он с самым обыденным видом. «Что дальше?» Долинда да, окинула его оценивающим взглядом, будто примиряясь. Я судорожно пересчитала противников. «Человек десять. И не факт, что заговорщики вышли в тоннель на наше обозрение полным составом. Мы всей командой подвинулись к свободному проходу. Рейнольд хладнокровно вышел на середину перекрестка, Кассиус тоже. По его губам скользнула безразличная ухмылка, владыка побагровел. Никогда прежде столько злости в нем не видела. Мгновение, и Кассиус отлетел туда, откуда вышел. Внезапно не от магии, а хороший у Рейнольда удар. Так его, эта наглая морда давно напрашивалась быть разукрашенной. Кассиус выпрямился, флегматично потрогал пострадавшую челюсть и поинтересовался. «Полегчало? Полегчает, когда ты сдохнешь!» – бросил владыка. Кеннет наблюдался добрительной полуулыбкой, остальные непонимающие переглядывались, но не вмешивались. «Проваливай и магов своих забирай!» – велел Рейнолду Кассиус. Окинул нас бесстрастным взглядом и остановился на Диссе. «Ты тоже уходи, и ваша девчонка вернется в целости и сохранности!» Дис медленно моргнул, с трудом беря себя в руки. В его глазах отражалась растерянность. «Господи! Фактически перед выбором ставят, я или Клелия!» «Нет!» — бескомпромиссно отрезал владыка. Дис опешил, ему сказали ровным голосом. «Никогда с террористами переговоров не веди!» Только глаза выдавали, как нелегко рейналду удалось такое решение. Уж я-то его взгляды немного выучила. Очень похоже, он смотрел на Августу, когда отпускал ее домой на землю, понимая, что теряет навсегда. Мне было больно дожжение в груди, но я понимала. На кону стоит благополучие миров с миллиардами жителей. И владыка избавил от выбора Диса. Тот бы себя до конца жизни обвинял. «Что ж», — рассудил Кассиус, — «Ваше решение!» Заклинания из разных проходов в тоннеле взметнулись одновременно. Вихри пламени, порывы остервенелого ветра, залпы густой тьмы. Я кинулась на пол, прикрывая голову руками. Там, где пару секунд назад стоял Кассиус, закрывался свежий провал бездны. Кеннет крикнул Дису «Прикрывай лёну Я заклейлей!» и ринулся в тот же провал, исчезнув в нем. Очень надеюсь, что у него получится. И ее спасти, и самому вернуться. Пол задребежал. Его расчертило огненными дорожками. От одной я увернулась, от другой оттащил диск. Затем колданул нечто, заставившее заросли на стенах выпустить шипы и метнуть в тоннель с заговорщиками. Жаль, не увидела, как в них колючки повпивались. Перекресток заволокло тьмой и дымом. С потолка посыпалось каменное крошево. Глаза слезились, я закашлялась. Мариса сотворила вокруг нас воздушный заслон. Дышать стало легче, как и следить за происходящим. Засвистел ветер, подгоняемое им пламя перекинулось на растительность. Дис не замешкался, погасил его в два счета. Проросли новые побеги и, отделившись от стен, побежали к противникам. Те, к сожалению, мастерски удержали оборону, попутно пуляясь всевозможными атакующими заклинаниями. Еще бы Кассиус с собой брал, кого попало. Я попыталась сосредоточиться на энергетических связях и помочь. Но Лэнсон сбил меня резким. «Не мешай!» Марева у озера в раз развеяла, а тут не мешать, значит. Но я послушалась, прильнула к стене и решила бдеть, чтобы Кассиус не умыкнул меня следом за Клелией. «Где он?» там занят?» «Так, не думать об этом, не раскисать!» В полумраке тоннеля, где мы укрылись, не было ни души. Вдобавок Диз заполнил его шипящими ростками змеями. Ярушка прыгал по ним и рычал, показывая, что вместе с ними охраняет проход. Незаметно подобраться к нам сзади без шансов. Центр перекрестка полыхал. «Из второго тоннеля, откуда мы пришли?» в Весмирских гадов летели ошмётки огня и молнии от гостей из Элодия. Третий пустовал, а четвёртый заняла банда террористов. «Нам туда!» — кивнул на него Даррен, пряча дневник. «Неудачно. А ведь нам наверняка удалось бы пройти незамеченными подальше. Если бы Рейнольд с его магами не устроил бодобум с обрушением стены, удружил. Но, надо признать, его придворные маги были ого-го». «Оттеснили наших противников вглубь их тоннеля». Диз щедро добавил молний, которые, настигая врагов, рикошетили от каменных поверхностей, долбая повторно. Увы, те тоже были не промах. Отправили вперед впечатляющий шар тьмы, взорвавшийся в середине перекрестка. Брызнули чернильные капли, задев ладыческий отряд. Кажется, у Кассиуса преимущественно темные маги. Что неудивительно». Шар по каплям собрался воедино. Взрыв повторился. Диса Лэнсона и Марису отбросила, а меня, наоборот, притянула на перекресток. «О, нет!» Передо мной тут же оказалась тройка заговорщиков. Я попятилась, споткнулась неведомо обо что и упала. «Не двигайся!» Прошелестел в голове голос Даррена. «Из нашего тоннеля вышла Долинда, сплетя вертикальную водную гладь. Она мгновенно застыла льдом и раскололась на сотни острых осколков, которые метнулись в гадов, превратив в решето. «Ничего себе! На лекциях нас такому не учило!» С одной стороны, брызги чужой крови на одежде ужасно, с другой же... На троих негодяев меньше. Их подельники среагировали мгновенно. На Долинду двинулась лавина тьмы с пугающими алыми прожилками, хитро обходя меня. Следом выскочили страшные демоны. Я откатилась к нашему тоннелю. На перерез лавине выскочил Дис. Ее мигом разметало. Да Линда сделала еще одно плетение. Ледяные искры, за долю секунды превратившиеся в жуткую метель. Лэнсон ловко накаутировал демонюк прицельными темными заклинаниями. Владыческие маги очухались. Отправили врагам электрических сгустков. Выглядящих очень опасно. Защитные артефакты на не затрещали. Дис хапнул меня под локоть, колдуя свободной рукой то, от чегого угада в глаза на лоб полезли. Под потолком закрутился смерч, грянул гром. В ушах зазвенело, Воронка со свистом унеслась к цели, красиво размазывая противников о стены. Их количество заметно сократилось. Остатки отступили в темноту. Сильнее нельзя, недовольно буркнул Д. Нижний уровень рухнет. «Ладно, и так справляемся». «А мы вовремя», — раздался властный голос, и моя радость потухла. Я обернулась. В третьем тоннеле появился с Скарт в окружении десятка облаченных в мантии магов, в легендарности которых сомневаться не приходилось. Именно такие важные рожи на портретах в холле университета рисуют. Засада полнейшая. Откуда они взялись? «Видимо, проход в домике женского сообщества не единственный», — изрек дарен слишком уж сосредоточенно, глядя на магов из Ордена. «Зато перекресток, где все обязательно проходят, один», — пожал плечами викинг. «Его ладони засияли, взметнулась волна яркого света, целя в меня. Долинда сотворила ледяную преграду. Лэнсон подцепил меня за шкирку, оттаскивая к друзьям в тоннель». Один из орденских магов схватился за голову и грузно свалился на пол. Даррен болезненно поморщился. «Молодец! Минус один!» Оживились маги-владыки. Перекресток вновь превратился в полыхающее месиво. Заговорщики, не растерявшись, разлили поверх него тьмы. Хотелось бы знать, что происходит и кто против кого. В наш тоннель полетели залпы пламени, клочья ядовитого света и огромные искры. «Все в меня!» Мариса отразила одни, Лэнсон – другие, Долинда – третьи. Черт! Теперь они вынуждены создательницу защищать, не отвлекаясь на бой. В потолке проклюнулись лианы щупальца, расползаясь по каменным поверхностям туго сплетенной сетью. Дис торопливо направлял их, укрепляя трещащий по швам нижний уровень. Не то рухнет, похоронив всех заживо, от такого-то замеса. Орден бы это явно устроило, самоубийцы бездны их поглоти. Дело плохо, а перемещаться к источнику рана. Сто процентов в подготовленную эсмерцами ловушку попадем. Тоннель трясло так, что устоять на ногах удавалось с трудом. А на нас неслись все новые магические снаряды. Ни шанса проскочить в нужный тоннель. С двух сторон враги. Замечательно. То, чего мы пытались избежать, произошло.